Двести Матерь Агни-йоги. Что нужно сейчас делать? Должно быть полное единение с учителем и непрестанное, неотрывное предстояние. Не он, но вы за него должны крепко держаться, напрягая все силы, чтобы не отделяться в мышлении. Если не будете сами держаться, неотделимы. то высокую энергию тратит на то, чтобы удерживать вас, времени и возможности уже не будет, так все силы иерархии будут устремлены на утверждение света на всем пространстве планеты. Осознайте значимость момента и держитесь, как истинный воины света, в этом последнем столкновении с тьмою.